На этот раз в обстановке внутреннего двора храма произошли кое-какие изменения, которые я предложил царю, а он благосклонно на них согласился. Вдоль трех стен было приказано возвести деревянные леса. Они поднимались тремя ярусами до половины высоты каменных стен, и на них нашлось место для тысяч знатных граждан ФИФ. Оттуда открывался прекрасный вид на все происходящее я предложил украсить трибуны лентами и пальмовыми ветвями, чтобы скрыть уродливые деревянные конструкции. Подобные трибуны были построены впервые в нашей стране. С тех пор они стали обычными, и их начали возводить на всех общественных собраниях, вдоль пути царских процессий и вокруг полян, где проводились спортивные состязания. По сей день их называют «трибуны Таиты». Зрители отчаянно боролись за места на трибунах, Но я, как их изобретатель, смог обеспечить моей госпоже и себе лучшие места. Мы сидели напротив трона, чуть выше головы царя, поэтому прекрасно видели весь внутренний двор. Для госпожи Лостры я принес кожаную подушку, набитую овечьей шерстью, и корзину с фруктами и пирогами, а также кувшиной с шербетом, вином и пивом, чтобы было чем подкрепиться во время бесконечно длинной церемонии. Вокруг нас Расположились самые знатные люди страны, мужчины и женщины, разодетые по последней моде. Военачальники и флотоводцы стояли под флагами своих отрядов и держали в руках золотые плети, гордо выставляя на показ награды. Там же сидели старшины гильдии и богатые купцы, жрецы и послы вассальных государств империи. Вся знать города собралась на трибунах. Перед царем протянулись дворы храма, которые открывались один в другой, как помещение в детском лабиринте. Но стены и ворота были расположены таким образом, чтобы через внутренние ворота паломник, стоящий на аллее священных баранов за основными воротами храма, видел царя на высоком троне с расстояния в 400 шагов. Дворы храма заполняли толпы простого люда, а те, кому не хватило места, расположились на священной аллее и в садах за храмовыми стенами. Хотя я и прожил всю свою жизнь в Фивах, но ни разу не видел такого гигантского скопления народа. Сосчитать всех было невозможно. По моим оценкам, здесь собралось около двухсот тысяч человек. От них поднимался такой гул, что даже я чувствовал себя пчелой в огромном гудящем улье. Вокруг трона собралась маленькая группа высших сановников государства. Их головы находились на уровне ног фараона. Разумеется, верховный жрец Осириса находился среди них. За последний год старый верховный жрец покинул серебренный мир и отправился в путь по подземному царству к западным полям вечного рая. Новый был моложе и тверже характером. Я знал, что вельможа Интефу будет не так-то просто управлять им. И в самом деле он содействовал мне в кое-каких не совсем обычных приготовлениях к сегодняшней церемонии, которую я предпринял между делом, занимаясь строительством трибун Таиты. Однако внушительнее всех среди сановников выглядел великий визирь, его можно было сравнить лишь с фараоном. Глаза присутствующих невольно останавливались на вельможе Интефе, он был высок, сказочно красив и держался величественно. Многочисленные цепи золота похвалы возлежали на его плечах и груди, а сам он казался одним из богов египетского пантеона. Позади него виднелась отвратительная фигура Росфера. По традиции вельможа Нтеф открыл церемонию, выйдя вперед на открытое пространство перед троном, и начал приветственную речь от имени двух городов Фив. Когда он заговорил, я тайком бросил взгляд на госпожу. Несмотря на то, что я разделял ее ненависть, меня потрясло выражение гнева и отвращения, открыто появившееся на прекрасном лице. Я хотел было предостеречь, чтобы она прятала свои чувства от окружающих, но понимал, моя попытка только привлечет внимание к ней. Великий визирь говорил долго, перечисляя свои собственные подвиги и услуги, оказанные им фараону, за последний год. Люди в толпе шептались и переминались с ноги на ногу от неудобства, от скопления тел исходил жар, а горячие лучи солнца почти отвесно падали на заполненные людьми душные дворы храма. Время от времени я видел, как женщины падали в обморок. Когда вельможа Интеф кончил речь, верховный жрец Асириса занял его место и начал свою. Солнце достигло зенита. Он говорил о церковных делах Фиф. Жара и вонь усиливались. Душистые масла и благовония уже не могли перебить запах горячих немытых тел и свежего пота. Толпу нельзя было покинуть, чтобы справить телесные нужды. Мужчины и женщины приседали там же, где и стояли. Во дворе храма стало вонять, как в свинарнике или в общественной уборной. Я передал госпоже шелковый платок, смоченный благовониями, и она тут же прижала его к носу. По толпе пробежал вздох облегчения, когда верховный жрец закончил наконец свою речь, благословив царя от имени Осириса, и с глубоким поклоном вернулся на свое место, позади великого визиря. Впервые с раннего утра, когда начали собираться люди в храме, наступила тишина. Скука и неудобства были забыты. Все приготовились слушать фараона. Царь поднялся на ноги. Я поразился выносливости старика, так как все это время он сидел на троне неподвижно, как статуя. Он поднял руки, благословляя собравшихся, и тут священный порядок традиций и обычаев был нарушен событием, от которого всех собравшихся, жрецов, знать и простой люд охватил панический страх. Я был одним из немногих в толпе, кто не был удивлен, поскольку приложил немало усилий к тому, чтобы оно совершилось. Огромные, отделанные полированные медью двери святилища распахнулись. Движение это, казалось, произошло само по себе, без всякого участия человека. Словно двери открылись по своей воле. Легкий стон, словно шорох, пронесся по дворам храма, будто люди в плотной толпе превратились в листья на дереве. Внезапно закричала женщина. И тут же стон благоговейного ужаса прокатился по толпе. Одни пали на колени, другие в ужасе подняли руки над головой, третьи закрыли лица платками, чтобы не увидеть нечто, не предназначенное для глаз смертных. Бог вышел из дверей святилища. Высокий и ужасный Бог. Плащ развивался за плечами, шлем увеличивали перья цапли. А чудовищное лицо блестело словно металл, напоминая одновременно орла и человека, так как состояло из изогнутого клюва и узких прорезей для глаз. «Ак-гор!» — закричала женщина и повалилась без чувств на каменные плиты. «Ак-гор!» — подхватила толпа. «Это Бог!» Ряд за рядом люди падали на колени, на верхних трибунах тоже опустились на колени, и многие сделали знак, спасающий от беды. Даже сановники вокруг трона последовали общему примеру. Во всем храме только два человека остались на ногах. Фараон замер перед троном, как раскрашенная статуя, и великий визирь Фиф гордо и надменно стоял на своем месте. Акгор вышел вперед и встал перед царем, глядя на него через прорези бронзовой маски. Но фараон не дрогнул. Щеки царя покрывали белила, и невозможно было сказать, побледнел ли он. Но блеск в его глазах мог выражать и религиозный экстаз, и ужас. «Кто ты?» — с вызовом спросил фараон. «Призрак или человек? Почему ты нарушаешь наше торжество?» Голос его прозвучал ясно и громко. Я не различил в нем ни тени дрожи, и восхищение мое возросло хотя фараон и стал старым и доверчивым человеком но сохранил былое мужество он мог предстать перед человеком или богом как воин акгор ответил ему голосом которым привык командовать войсками в отчаянном шуме сражения и слова его эхом прокатились по дворам храма отражаясь от каменных стен великий фараон я человек а не призрак я твой человек я пришел сюда По твоему приказу, я стою перед тобой, чтобы отчитаться за поручение, возложенное тобой на меня на этом самом месте, в этот же день Осириса, два года назад. Он поднял шлем над головой, и огненные кудри рассыпались по плечам.